Глава 26 Десантная операция Авиаторы сработали отменно с утра, затеяв над озером Ильмень, тренировочные полеты на шумных Ми-8 и вертолет с десант-группой на борту, одноосный К-226 с тихими двигателями подкрался к острову Войцы без приключений, идя буквально в метре от верхушек деревьев. В десант-группу входили 5 человек. Илья Пашин, Антон Громов, капитан Ратников, Славик, лейтенант Николаев и Жора, сержант Пучков. Всего же на борту вертушки находилось 9 человек, не считая экипажа. Четверка спецназа из управления Ратникова должна была подстраховывать основную группу и в случае необходимости присоединиться к ней. Все десантники были экипированы одинаково. специальные камуфляж комбинезоны «Рысь» С наплечными ранцами, защитные шлемы с тепловизорами, рации, аптечки, лазерные подслушивающие устройства, маски для кратковременного плавания под водой. Из оружия бесшумные пистолеты «Гюрза», снайперские винтовки, винторезы, ножи, сюрикены, плюс специальные блицкобуры «Лук», позволяющие выхватить пистолет и сделать выстрел всего за 0,8 секунды. Плюс детки, взрывные устройства с умными взрывателями. Плюс термпакеты, саморазворачивающаяся водонепроницаемая пленка для герметизации комбинезонов. И ничего лишнего. Вертолет сел на песчаном берегу небольшой бухточки, знакомой Илье и Антону еще по первой высадке на острове. Отсюда до озера Нильского, на берегу которого стоял храм Морока, было по прямой всего с километр. Но так как решено было подойти к храму с другой стороны, со стороны Северного болота, добираться группе предстояло часа три, и легким путь никак не казался. Над озером по-прежнему тарахтели вертолеты, поэтому можно было пока не бояться, что десантников услышат. Но Илья не рассчитывал на внезапность появления группы, так как если храм продолжал стоять в этих краях, Его защитная система рано или поздно должна была засечь десантников, и тогда неминуем бой. Результат же этого боя между хорошо вооруженными, профессионально подготовленными людьми и хранителями храма, поддерживаемыми колдунами, предсказать было трудно. В арсенале последних насчитывалось много таких приемов, с которыми обычный человек справиться не мог. Огневой контакт надо было оттянуть, по возможности до проникновения в храм или вовсе избежать. «Идем след вслед, сказал Илья, обращаясь к группе. «Первым пойду я, Антон Замыкающим. Будьте внимательны. Если увидите какое-то движение или необычное явление, немедленно останавливайтесь и предупреждайте остальных. Огонь открывать только по моему приказу. Вопросы?» — Надо было идти ночью, — пробурчал Жора Пучков. — Легче подбираться к любому объекту. — Меня не интересует ваше мнение, сержант. Я хотел услышать вопросы. Если их нет, отправляемся. Что касается ваших умозаключений, то ночь для охранных систем храма не помеха. А вот нам пришлось бы намного труднее. Он повернулся и зашагал мимо засохшей березы с обгоревшим стволом к лесу. Славик похлопал Пучкова по плечу, подтолкнул вперед. Один за другим они двинулись вслед за проводником, напоминая эпизод одной из последних войн, который инициировал на земле, в том числе и в России, демон хищников и насилие морок. Первые 200 метров преодолели быстро и без приключений, миновали плиты и кресты древнего кладбища. Остановились у последнего креста, верхний, закругленный конец которого сильно смахивал на мужской детородный орган. Это в самом деле член, или мне чудится? хмыкнул Пучков. Трамы морока исповедуют культ Фалоса, сухо сказал Илья. Разве что в особо извращенной форме. Не понимаю, признался Оратников. Я читал, что культ фалоса в древности поддерживался многими народами мира, и что фалос — это символ мужской силы, чувственности, любви, наслаждения, плодовитости, продолжения человеческого рода, — подхватил Илья. В таком случае он не может быть чем-то изначально безнравственным, плохим, неприятным. Морок уже в течение двух тысяч лет пытается исказить, Перевернуть смысл унизить и извратить древние символы любви, света и силы, в том числе символ фаллоса, который поддерживал бытие наших предков. Это сейчас на куполах церквей, представляющих по сути тот же фаллический символ, понаставили кресты, как символы ограничений, нейтрализации, урезания жизненных сил, а раньше наши древние святилища, куды. Стояли без всяких крестов, рогов и прочих ограничителей. Все, философским отступлением конец, двинулись. В этих местах начинался когда-то подземный ход, ведущий в храм, но мы им не пойдем. — Почему? — Если так короче, боюсь, он заминирован или обрушен. Потеряем время. — Я бывший взрывник, — пожал плечами Пучков. — Мог бы разминировать. — Он имеет в виду магические мины, — пояснил Антон. — Вы даже не заметите, что влезли в ловушку. — Илья, надо переходить протоку и обойти край болота восточней. Сделаем крюк, зато не полезем через трясины. В кустах за спиной Ратникова вдруг просиял золотом чей-то глаз. Пучков схватил снайперку, но Илья схватил за ствол винтовки и пригнул его к земле. — Спокойно, не стрелять. — Это всего лишь собака, — прошептал Славик. Илья сделал всем знак замереть и бесшумно канул в кусты за могильным крестом. Перешел в боевое трансовое состояние, сделал еще несколько скользящих шагов и увидел высовывающуюся из-за ствола березы морду зверя. Это был волк, а не собака. — Не может быть! — почти беззвучно проговорил Илья. — Светлый. — Это ты? Светлый. Волк исчез и появился в метре от Пашина, глядя на него янтарно горящим взглядом и вывалив язык. Он улыбался, и это действительно был волк Владиславы, ее лесной друг и защитник, чья помощь оказалась неоценимо великой в прошлом походе к храму. — Светлый дружище! — Илья присел на корточки, запустил руку в холку зверя, потрепал его. — А мы считали, что ты погиб — «Признал меня? Как здорово! Ну что, поможешь нам отыскать твою бывшую хозяйку? Она тоже здесь, если только храм не перенесли. Отведешь нас к нему?» Зверь перестал улыбаться, мотнул головой, словно отвечая человеку «да», и нырнул в кусты. Затем высунул голову в десятки шагов из зеленых зарослей, проверяя, идет ли за ним Пашин или нет. «Сейчас, подожди секундочку», — сказал Илья. «Нас тут много». Он тихо свистнул, подзывая остальных. Волк исчез, но не ушел. Илья чувствовал его присутствие. Появился Антон. «Чую зверя». «Это светлый. Волк славы». «Да ну! Неужели он еще жив?» «Я тоже обрадовался. Он проведет нас к храму». «Ну, если нам и волки помогают, я перестаю удивляться вообще». Пробормотал потрясенный Пучков. Илья направился к зарослям лещины и вербы, в которых прятался волк. — Веди, Светлый! Отряд быстрым темпом двинулся за зверем, спина которого изредка мелькала из травы и кустов. Достигли протоки, скрытые зарослями ивника и тростника, преодолели четырехметровой ширины водное пространство по стволу полусгнившей сосны, подошли к редколесью, за которым просматривалось Кочковатое, поросшее высокой травой болото. Волк, не останавливаясь, скользнул в траву. — Не завел бы он нас в трясину? — пробурчал под нос пучков. — Вы уверены, что эта клыкастая зверюга соображает, куда нам надо попасть? — Соображает, — успокоил сержант Антон. — К тому же Илья знает язык зверей и понимает их не хуже, чем они сами. Выбрались на край поляны с сочной зеленой травой. Однако все десантники были людьми бывалыми и умели ориентироваться в лесу. Поляна, встретившаяся на пути, маскировала глубокую болотную топь. Волк, тенью скользивший впереди, вдруг замер, остановился, и, следовавший за ним, Илья поднял руку. Дорогу преградили змеи. Их было очень много, и все стояли на хвостах, обратив головы к появившимся десантникам, готовые в любой момент броситься на людей. «Первая линия обороны храма», — тихо произнес Илья. «Он таки остался здесь. Охранять пустое место никто не станет». «Стандартный прием, ты не находишь?» — сказал Антон. «А если это змеиное кольцо создано для отвода глаз?» — предположил Ратников. «Под Псковом ваши недруги тоже сварганили пустышку». И вы едва не угодили в ловушку. Нет, здесь другое, я чую. Как пройдем сквозь армию этих тварей? Поинтересовался Пучков. Среди них есть настоящие крокодилы. Видите, какие у них морды. Никогда не видел таких змей. Это пятнистый полос. Змея редкая и опасная. Их мало осталось. Я вообще увидел их впервые только в этих местах. Илья помедлил немного, потом достал перстень в виде змейки с черным камнем, вделанным в длинную голову змеи, надел на средний палец, сжал руку в кулак, направил перстень на стену змей. «Тьма! Рассейся!» Произошел беззвучный всплеск воздуха. По камышам, тростнику и кочкам хлестнула волна ветра. Змеи вытянулись в струны и начали расползаться освобождая дорогу. Через минуту все они попрятались в траве, словно получили приказ пропустить отряд. — Чтоб я провалился! — выдохнул Пучков. — Как вам это? Илья поднял руку. Жора замолчал. Все завертели головами, прислушиваясь к шелестящей тишине. Потом Ратников понял. — Перестали летать вертушки. — За мной! — махнул рукой Илья, направляясь в обход болота вслед за волком. С час они пробирались между болотцами, обходя топи и лесные чащобы, не встречая ни змей, ни зверей, ни птиц. Волк Владиславы исчезал, появлялся вновь, терпеливо ждал людей, старающихся идти быстро и тихо, иногда замирал, словно чуял препятствия, нюхал воздух и серой тенью нырял в кусты, оглядываясь на десантников. Остановился он неожиданно, подняв лапу и вытянув вперед морду. Замерли и люди. Илья сделал жест, приказывая всем ждать, приблизился к волку, опустился рядом на корточки, едва слышно проговорил. «Что то там унюхал, дружище?» Волк никак не отреагировал на его речь, продолжая пристально смотреть вперед горящими глазами. Илье показалось, что на него посмотрел кто-то сверху. Он вскинул голову, но увидел лишь мелькнувший между вершин деревьев крылатый силуэт. Это пролетела ворона. Молча, без обычного карканья. Илья сосредоточил внимание на третьем глазе, огляделся, сканируя местность вокруг потоком пси-реагирования, но ничего подозрительного не увидел и не почувствовал. — Давай вперед, светлый. Уже немного осталось. Волк оглянулся, кинул на него умный светящийся взгляд и скользнул между сосен к свободному от деревьев пространству. «Илья поднялся», — подозвал спутников. «Он что-то чует, это несомненно. Сдвиньтесь с Не отставайте. Скоро появится вторая линия охраны храма. А что она собой представляет, я не знаю». Они снова двинулись цепочкой вслед за волком и вышли на край небольшой поляны с поваленными вершинами к центру деревьями. «Ведьмина поляна», — вполголоса произнес Антон. «Лучше ее обойти». — Где волк? — спросил Жора. Кусты на другой стороне поляны шевельнулись. На миг показалась лобастая голова зверя. — Он прошел, и мы пройдем. — Нам туда хода нет, — покачал головой Илья. — Это геопатогенная зона с отрицательным градиентом. Она способна высасывать энергию. Он не договорил. Всем одновременно показалось, что солнце внезапно погасло, и наступила ночь — однако никто из десантников не двинулся с места не запаниковал и не принялся тереть глаза и хвататься за голову лишь жора пучков тихо выругался сквозь зубы не шевелитесь шепотом приказал илья это заклятие не прогляда выберемся из зоны его действия и начнем видеть как и прежде возьмитесь за руки я вас выведу он подождал пока ратников возьмется за его руку И осторожно зашагал в обход поляны, хорошо запомнив ее конфигурацию и расположение. Однако не успели они пройти и полсотни метров, как случилось неожиданное. Невидимые руки вдруг вцепились в них, начали щипать, рвать комбинезоны, стаскивать шлемы, а затем на десантников обрушился град тяжелых ударов, заставив их вслепую отбиваться от невидимого противника — Защищаться и блокировать мощные затрещины, от которых в головах людей вспыхивали искры и меркло сознание. Не отпускайте руки. яростно рявкнул Илья. Держитесь, берегите головы! Это база! Сейчас все прекратится. Они нас забьют насмерть! прохрипел Пучков. Нет никаких они. Это бесконтактное психофизическое воздействие. Сопротивляйтесь ему на уровне воли! Илья потащил за собой Ратникова, тот остальных, удары продолжали сыпаться на людей со всех сторон, но они перестали тратить силы на защиту и, медленно спотыкаясь, припадая то на одну ногу, то на другую, прикрывая головы свободными руками, шли и шли вперед. Пока вдруг атака не кончилась так же внезапно, как и началась. И сразу же ночь в глазах сменилась светом дня. Десантники прозрели но еще несколько минут приходили в себя, отфыркивались, ошеломленно оглядывались, сжимая в потных ладонях рукояти пистолетов и ждали продолжения атаки. Все вышли из зоны психофизического нападения обалдевшими, но не испуганными, никто не сошел с ума и не струсил. Десантники готовы были встретить врага и дать ему отпор. «Что такое база?» — поинтересовался Пучков — восстанавливая дыхание. «Безадресная защита», — ответил сознанием знанием дела Ратников. «Колдовской прием, нечто вроде невидимой паутины под током. Затронул такую паутину, получил разряд». «Исключительно образное сравнение», — похвалил капитана Антон. «Только вот разряды этой паутины могут быть самыми разными. Илья, ты прав». Рам никуда не делся, стоит себе на месте и ждет нас. Мы преодолели его вторую линию пассивной обороны. Теперь следует ждать активных ответов. — Если это пассивная оборона, то что ж такое активное, проворчал Пучков. — Узнаем, — усмехнулся Славик, не потерявший присутствие духа. Лейтенант нравился Илье все больше и больше. «Надеюсь, местные колдуны не превратят нас в лягушек или змей». Илья промолчал, имея все основания полагать, что в арсенале Хриса и жриц храма есть и другие виды магического оружия. Двинулись. Время не ждет. Они снова направились вслед за волком, на которого черное колдовство, очевидно, не подействовало, как на десантников. Но, как и все профессионалы, они были готовы встречать новые препятствия и ловушки и не рефлексировали по поводу жутковатых проявлений колдовства и магии, не встречавшихся в обыденной жизни. Оглянувшись на них, Пашин вспомнил чье-то изречение. «Профессионал — человек, который берется за любую работу, но только делает ее честно». Что ж, эта компания вполне оправдывала свое предназначение и заслуживала название боевой группы. Лес впереди раздвинулся, а еще через сотню метров над низкими деревцами показавшегося болота стали видны развалины какого-то каменного строения. Это он? шепнул Пучков. Илья обернулся, приставил палец к губам. Переходим на шлемную связь. Смотреть в оба. Начинается самое веселое. Десантники пристроили у губ усики раций, проверили снаряжение, оружие, сдвинулись теснее. «Пойдем затылок в затылок, чтобы каждый видел предыдущего. В случае внезапных проявлений непонятного не паниковать, не кричать, не шуметь. Все слышали?» Каждый отозвался коротким «да». «Так это именно те развалины, что мы ищем?» — добавил Пучков. Развалин здесь никаких не было и нет. Это эффект воздействия на нас магического заклинания. Нам внушают то, чего не существует в природе. Храм мы не увидим. Он тоже спрятан под колпаком магического поля. и Виден, бывает, только по утрам. Точнее, видно только его отражение. До обеда еще два часа. Поэтому шанс увидеть отражение храма в озере еще есть. Все. Разговором конец. Илья нырнул в заросли высокой травы, туда, где скрылся волк-проводник. Четверка соратников безмолвно метнулась за ним, бесследно растворяясь в кустах и траве. Если бы кто со стороны видел колебания метелок травы, то вряд ли догадался бы, что это идет не зверь лесной, а группа хорошо вооруженных людей. Обладая природным чутьем и звериной интуицией, волк провел отряд мимо большинства колдовских мин и ловушек, намного облегчив десантникам задачу. Через полчаса группа вышла к небольшому, всего метров триста в диаметре озеру, берега которого заросли тростником и кустарником. Угрюмые зубчатые развалины неведомого сооружения стали видны чуть лучше, хотя они приблизились ни на шаг. Одно это указывало на то, что развалины — фикция — Голографическая или психоэнергетическая картинка, внедряемая с помощью неведомых операций напрямую в мозг людей, минуя зрительные нервы. Антон Громов первым увидел в воде отражение храма, стоявшего практически на противоположном берегу озера. Потом увидели остальные. Жора Пучков хотел было сказать «ну и сарай», но встретил взгляд Ратникова и вовремя прикусил язык. По водам озера бежала лёгкая рябь от ветерка, и отражение колебалось и размазывалось. Но все же легко можно было разглядеть тяжеловесное, угрюмое, увенчанное телесного цвета куполом в виде фалоса и четырьмя более тонкими башенками такой же формы здания. — Странно, — тихо произнес Илья. — Что? — посмотрел на него Антон. — Что нас подпустили так близко? По колебаниям биополей... А тем более после включения перстня Хрис давно должен был засечь нас и спустить своих псов. Ха! Может быть, его сейчас в храме нет. Будем надеяться. Хотя вполне возможно, что нас заманивают в ловушку. Из-за расщепленного высокого пня выглянула морда волка. Он отступил в заросли, вернулся, снова отступил, как бы приглашая людей за собой. — Спасибо, Светлый, — покачал головой Илья. «Дальше мы сами. Жди нас здесь». Волк несколько мгновений не сводил с него своего исключительно умного, горящего взгляда и исчез. «Дальше пойдем под водой», — сказал Илья. «Надевайте ватеркомплекты». Они надели маски, достали термпакеты, развернули пусковыми скобами вниз и начали натягивать, как сапоги, сначала до промежности, потом выше чулком, после специального съема скоб. Через минуту все были завернуты в пленку по макушку, заклеили отверстие шлепком ладони по липкому канту на шлеме. Теперь у них оставалось всего 7-8 минут до того момента, как в мундштуках масок кончится воздух. За это время надо было пересечь озеро под водой и тихо вылезти на берег в районе каменной плиты, похожей издали на фрагмент пристани. — Доложи своим ребятам, что мы дошли, — сказал Илья. — Двигаемся дальше. Ратников послушно передал сообщение по рации четверки резерва, оставшейся в вертолете. Один за другим десантники вошли в воду, проверили герметичность комплектов. Ни у кого не обнаружилось щелей или случайно пропущенных отверстий. И Пашин первым поплыл под водой на глубине полутора метров к противоположному берегу озера. Видимость на этой глубине была плохой, сказывалась близость и топкого дна, поэтому пловцы то и дело натыкались на стебли кувшинок и лилий, а то и на топляки, количество которых на один квадратный метр площади дна казалось невероятно большим. Проплыли между рядами свай. Очевидно, здесь когда-то был мост через озеро. Вода посветлела, дно ушло вниз. Это был центр озера, более или менее свободный от водных растений. Илья прикинул время. Они плыли уже 4 минуты и увеличил скорость. К берегу хотелось подобраться под водой, скрытно, чтобы не поднимать панику среди сторожей храма раньше времени. И в это время тень тревоги заставила Илью остановиться. Подплывшие спутники замерли рядом, не понимая, почему он медлит, Граница видимости в толще воды центральной части озера отодвинулась метров на десять, и вот в этой зеленоватой муте обозначилось какое-то движение, словно людям навстречу медленно соскользнула струя более чистой воды, заметная по искривлению и преломлению лучей света, просачивающегося в глубину с поверхности озера. Сторожевая система организма сработала раньше сознания — Илья одним движением разорвал пленку на груди, достал из клапан кармана чешучатый крест свастику, реквизированный у Колошина, и метнул в эту струю с яростной мыслью «Тьма, рассейся!».